Генри подал мне идею начать серии «Смерть и бедствия. Однажды летом мы обедали в Серендипете на 60-й улице, и у него лежала «Дэйли Ньюс» на столике. Заголовок был следующий. «129 человек разбились в самолете». Это и подтолкнуло меня к сериям про смерть. Автокатастрофы, бедствия, электрические стулья. Как не вспомню ту газету, поражаюсь дате? 4 июня 1962 -го. Ровно шесть лет спустя мое собственное бедствие стало таким же заголовком. «Стреляли в художника». Я и у Айвена интересовался идеями, и как-то он мне ответил. «Знаешь, люди хотят видеть непосредственно тебя. Твоя слава в некоторой степени определяется тем, как ты выглядишь. Твой вид будет воображение». Вот так я пришел к тому, чтобы сделать первые автопортреты. В другой раз Айвин сказал, «Почему бы тебе не нарисовать коров? Они так замечательно пасторальны, их образ столь долговечен в истории искусства». Вот так он выражался. Не зная насколько пасторальными он их себе представлял, но увидев огромные розовые коровьи морды на ярко-желтом фоне, мою заготовку для обоев, он был поражен. Однако через мгновение воскликнул, «Они просто суперпасторальные!» Они нелепы, такие вызывающие, яркие и вульгарные. В смысле, коровы ему понравились. И для моего следующего показа мы все стены галереи оклеили ими. В один из тех вечеров, когда я спрашивал о новых идеях человек 10-15, одна моя подруга наконец задала мне нужный вопрос. Ну а что ты больше всего любишь? Вот как я начал рисовать деньги. Хотя были случаи, когда я не слушался советов. Например, когда сказал Генри, что хочу бросить рисовать комиксы, а он посчитал, что это я напрасно. Айвен как раз показал мне лихтенштейновскую тангирную сетку из точек, и я переживал, как же сам до такого не додумался. Примечание. Тангирная сетка – графическая сетка из мелких геометрических фигур для создания на типографском оттиске полутонового фона. Фирменный знак комиксов Лихтенштейна. Конец примечания. Тогда же я решил, что раз Рой так хорош в комиксах, мне стоит бросить их и пойти в другом направлении, где я мог бы стать первым, и по тиражу, и по авторству. Генри возразил. «Но твои комиксы просто классные. Они не лучшие и не хуже, чем у Роя. На вас обоих будет спрос, вы слишком разные». Правда, позднее Генри осознал. «С точки зрения стратегии и тактики, ты, конечно, был прав. Территория уже была захвачена». Айвен повел целую группу на концерт в Бруклинский театр «Фокс» посмотреть на рок-н-ролльное шоу «Мюрре Кея». «Матха и Ванделлос», «Дион», «Малыш Стиви Вандер», «Дайан Уорвик», «The Roanuts», «Марвин Гей», «The Drifters», «Little Anthony and the Imperials» и все, кого только можно себе представить. Каждый исполнял свой хит недели, только хедлайнер исполнял больше одной-двух песен, да и топил минут пятнадцать. Не помню, был там ансамбль, или они просто играли под фанеру, что на самом деле больше всего нравится молодежи, чтобы каждый звук был точь-в-точь, -точь, как на записи. К примеру, если это «The Crystals», значит они хотят услышать каждый треск записи «Филоспектора». Примечание. Легендарный продюсер Фил Спектр создал особую технику записи, известную как «стена звука». Конец примечания. Публика была разношерстная, белые и черные, но выступления черных вызывали более бурную реакцию. Мюррей Кей мог бы просто кричать со сцены своей «Ай Вэй», болтать о гонках на подлодках и воспроизводить свои радийные хиты с «Dancing Girls» и танцорами собственной труппы. Вокруг нас ребята просто с ума сходили, и Айвен, покричав с ними минутку, в следующий момент изрекал что-нибудь вроде «Это так наивно, так полно высокого духа и рифмы! Посыл, только первичная любовь и отчуждение, нет замысловатой мудрости мира, только замечательная прямолинейность гигантской силы и убедительности!» Я уже упоминал, он действительно так разговаривал. Мы смотрели один номер за другим. Фокс был настоящим кинодворцом. Бархатная обивка, фонтаны из меди и мрамора, пурпурный и янтарный свет, нечто в мавританском духе, с огромным темным вестибюлем, где так прохладно летом, и повсюду гуляет молодежь с содовой и сигаретами. Годы спустя Айвен сказал мне, «Те дни были полны для меня значения, потому что я очень любил музыку».